Она промолчала, и он удобнее обнял ее рукой за плечи. Его большое сильное тело источало приятное для нее тепло, и она, притихнув почти от... Переходя на шепот, сказал он с заметными нотками нежности в его басовитом голосе. Ей вдруг стало смешно. Никто не называл ее малышкой. Была она, хотя и невысокого роста, но крепко сбитой, ловкой девчонкой. «Я не малышка», — сказала она. «Я, знаешь, сильная». «Да ну, в самом деле, могу. Ты? Как я? Ну...» Кажется, это было уже слишком. Она шутливо преувеличивала, потому что... ...и неумело пыталась противостоять ей. — Что, Дозорцев научил? — заинтересованно спросил он. — Самбо? — Да, Самбо. — Гляди ты. — Ну, и разведчица. — А что... Разве плохо? не почему же? Еще бы оружие. Ну, оружие, небось, не дали? Разведчику не обязательно оружие. Лучше хорошие документы. Это, конечно. А у тебя есть документы? У меня какой-то аус, Вайс, потрепанный. Как бы не влипнуть с ним. Потрепанный, это Хорошо. Надежные, потрепанные. По Аусвайсу я Аделаида, понял? Сообщила Зоська. А тебя как по документу? А все так же. Антон Голубин. А разве не заменили? Полагается же заменить имя и фамилию. Зачем менять? «У меня документ незаменимый!» Он тихонько двинул бедром. «Револьвер системы Наган!» «Ой!» — удивилась Зоська. «Как же это?» «А вдруг проверка?» «На случай проверки это надежнее твоего Аус -вайса. Унимая дрожь, Зоська настороженно примолкла. То, что у Антона оказалось оружие, ей не понравилось. Зачем оружие? Так бы они спокойно пробирались проселками, выдавая себя за селян из какой-нибудь дальней деревни, в случае задержки обыска, в карманах ничего подозрительного, как и учил дозорцев, а тут наган. Как бы через этот наган не провалить задание и самим не погибнуть? А в штабе там знает, что ты с Наганом. Я сам лучше знаю, с чем мне идти. Ой, я боюсь. А ты не бойся. Ты на меня положись. Уж мы как-нибудь... Проговорил он игриво и, сжав ее плечи, вдруг поцеловал возле губ. Ой, ты что? Ничего, ничего. Знаешь, после нашей встречи утром я не мог себе места найти. — Это почему? — в сладком предчувствии спросила Зоська. — Потому. За тебя испугался. — О, дурачок! Ну чего ты? — ласково сказала она, невольно прижимаясь к его широкой груди. Я уже не маленькая. Уже ходила в Михневичи. Помнишь, как там Стукачева повесили? Михневичи что? Михневичи тогда рядом были. А тут километров тридцать. По прямой, если. Так ты за меня испугался? Передпросила она, блаженно улыбаясь в темноте. Это его признание показалось ей таким странным и таким сладостным, что она захотела снова услышать его. «Ну, а ты это...»